Взметнувшуюся во второй раз руку Кай углядел, но защититься не успел. Гиль ладонью разбил ему губы. Кай не удержался и упал на колени. «Теперь две монетки должен», – с притворным сожалением вздохнул Гиль. Оторопь прошла, уступив место злости. Кай вскочил на ноги и кинулся на Гиля. Но тот неожиданно легко вернулся, пнув Кая ногой в бедро. Взбесившись от бессильной злобы, Кай наугад замахал кулаками, и один из его ударов вдруг достиг цели. Арк, схватившись за ушибленный подбородок, своим отбежал прочь. «Ну, гад!» – удивленно протянул Гиль. «Ну, сам напросился!» Хищно оскалившись, он оглушительно свистнул. Близнецы, почему-то оказавшиеся сзади Кая, отлично поняли сигнал. Двумя одинаковыми рыбками они кинулись ему в ноги, крепко стиснув колени мальчика. Кай рванулся, стараясь освободиться, но не смог и повалился ничком. Гиль тут же прыгнул мальчишке на спину и принялся молотить костистыми, твердыми, будто блужниками кулаками ему по голове. Ревущая боль оглушила Кая. Он едва слышал, как кричали пацаны. Он дергался, брыкался. Пытался перевернуться и сбросить с себя парня, но ничего не получалось. Кай был ошеломлен. В первый раз он столкнулся с такими противниками. Как же так? Он не боялся драться. Он не сомневался, что сможет защитить себя так, как делал это раньше, переступив страх и нанеся первый решительный удар. Но сейчас вдруг выяснилось, что этого вовсе недостаточно. Близнецы держали его за руки, Гиль долбил его кулаками. Кай извивался, стараясь достать его, но кулаки месили воздух, ударяясь в землю. Сколько это продолжалось, Кай не помнил. Он пару раз закричал не от боли, а от ярости, от невозможности сделать хоть что-то. И шквал ударов вдруг стих. Гиль, отдуваясь, чуть откинулся. «Пари, пари!» – тяжело дыша разрешил он. «Может, кто и услышит, гнида городская. Что, уже разнюнился?» Кай перевел дух и тут же, отчаянно извернувшись, цапнул Гиля зубами за колено. Немедленно заныли зубы со скрипом впившейся в покрытую грубой холчевой тканью плоть, и Гиль пронзительно закричал, повалившись на бок. Глубоко вдохнув воздух, смятые легкие, Кай задрыгал ногами правую ему удалось высвободить сразу. И он наугад влепил пяткой кому-то из близнецов в морду. Второй отвалился сам. Кай поднялся. Он задыхался. Кровавые пятна плавали перед его глазами. Во рту было солоно, а голова жутко гудела. Он все еще не был напуган. Он был ошарашен. Он чувствовал себя примерно так же, как и в ту страшную ночь в хижине дедушки Гура, лицом к лицу с настоящим, кровожадным врагом. О том, что мальчишеча драка может быть такой, по-взрослому жестокой, он никогда не думал. Перед ним появился гиль с искаженным от ненависти лицом. Кай тут же упал от тяжкого удара в челюсть. Он поднялся опять, но парень умело достал его еще раз. Кай запрокинулся назад, и его моментально снова сбили с ног. «Ну, теперь молись, гнида!» — услышал он. Не имея сил встать, он сжался, ожидая очередной серии ударов. Но почему-то его никто не трогал. Капали медленные секунды, но ничего не происходило. «Вот разбойники!» — послышался чей-то незнакомый голос совсем рядом. «Вот уж душегубы! Четверо на одного!» Кай поднял голову. Мальчишек не было видно, а над ним стоял здоровенный мужик. Нагло бритая большая голова его сияла под утренним холодным солнцем. Лицо тоже было брито до синевы. Несмотря на холод, мужик был гол до пояса, а на его широченной груди, покрытой давними шрамами, блестели капли пота. Такого великана Каю еще не приходилось видеть. Мужик, наверное, всего на голову был ниже огра-хара, а по объему мускулов, пожалуй, не уступал ему. «Давай-ка», — проговорил мужик и, взяв Кая за руку, легко вздернул на ноги. «Ух, как тебе! Рожа прямо как яичница! А я слышу, орет кто-то, выглянул, а тут вон оно что! Ну, разбежались, конечно, знают меня!» «Досталось тебе, брат». «Ну, чего молчишь? Меня танком кличут. Кузнец я здешний. А ты, я слыхал, барон?» Кай прокашлялся. «Не барон», — выговорил он. «Кай». Мужик как-то по-детски удивился. Вообще, приглядевшись, Кай заметил, что в лице его было много детского. Бесцветные брови, широко распахнутые голубые глаза, пухлые губы и, главное, Простовато наивное выражение, будто этот человек каждую секунду был готов добродушно рассмеяться. «Ишь ты, не барон! А я-то думал и впрям голубых кровей. А оно, во как!» Он все-таки рассмеялся. «Нашим-то только дай языком помолоть. Барон, вишь как! А чего с этими головорезами не поделил?» Кай пожал плечами. «Ага», — серьезно проговорил танк. «Понял. «Чужака они в тебе видят», — глубокомысленно заключил он. «Теперь проходу не дадут». «Ты вот что». Неожиданно сменил он тему. «Ты в следующий раз, как полезут, сам первый не кидайся. А то, получается, на одного кинулся, других не видишь. А они-то как раз в это время». Кузнец еще раз оглядел мальчика с головы до ног, сочувственно подсокал языком, и, прицепив ведро к крюку, спустил его в колодец. Вытащил ведро и сказал, «Ну-ка, подставь руки, умоешься немного, а то глядеть страшно. Мамка, небось, перепугается». Кай тогда сразу почувствовал в этом танке что-то неуловимо родное, что-то притягивающее. Хотя деревенский кузнец вовсе не был похож на министреля Корнелия, все-таки что-то общее у них было. К тому же танк казался проще и ближе рыжего министреля. Этот Верзилл разговаривал с мальчиком так, как взрослый никогда не разговаривает с детьми. Будто ничуть не считал себя выше Кая. Пока он умывался, танк, помогая ему, спрашивал про матушку, про папеньку, про то, как живется в городе, и почему случилось так, что Кай с матушкой стали жить в лысых холмах. Кай отвечал искренне и подробно. Сколько уже времени, так никто не разговаривал с ним. «Забавный ты, малый», – заключил танк, когда Кай привел себя в порядок. «А насчет этих разбойников?» «Заклюют они тебя. Виж, смелость тебе есть, а вот селенок маловато. Да и драться совсем не умеешь». Последнее высказывание поставило Кая в тупик. Как это он не умеет драться? Да сколько поединков на деревянных мечах он провел. И скольких выходил победителем. Если бы у него сейчас был с собой меч, он бы показал. Выслушав мальчика, танк расхохотался. Показал бы. Как носом землю пахать. Да разве что не видишь? Этот гиль тебя с завязанными глазами уложит. Потому как сноровка у него имеется. Ладно, вали домой и я пойду. А то зябнуть начал после кузницы-то. Забегай, если что. Вон я где живу. Обернувшись, танк указал мускулистой ручище накрытую камышом кузницу и низкую хижину, притулившуюся рядом с ней. Из маленького окошка вдруг выглянуло некрасивое рябоватое женское лицо. И Кай первый раз услышал пронзительный голос горбатой Айны. «Чего ты там рассусоливаешь, Арясина? А ну быстро к горну! Господин Карл уже два раза присылал, а у тебя все не готово. Четвертый день, как господин Карл решетки заказал. А он языком стоит, мелет непонятно с кем. А ну живо!» Огромный танк втянул голову в плечи и заторопился. «Пойду я, ага. Видишь, как она. Дело делать надо». Вернувшись домой, Кай матушку не застал. А на ворчании бабани, что, мол, бандитом растет, в драку лезет, перед добрыми людьми позорит, морду полосует, да штаны рвет, а штаны не морда, сами не заживут, их чинить надо, отделался невнятными объяснениями своей невиновности, ничуть, впрочем, не подействовавшими. Когда старуха успокоилась, он попытался расспросить ее о кузнеце, и в ответ получил следующее. Вот уж истина ворна к варнаку тянется, нашел себе приятеля. Да этот танк-то самый главный душегуб в округе есть. Не здешний он, перекати поле. Сам мать отца своих не знает. Одно название, что кузнец, а на самом деле разбойник. Он разбойником и был. Сам-то не похвалялся, нечем тут похваляться, понятное дело. Добрые люди, сказывали. По восточным морям на кораблях плавал, прибрежные города грабил и торговых людей топил. Там и выучился людей калечить. Кай оторопил. Никак ему не верилось, что добродушный Верзила был когда-то морским разбойником. Шрама у него на груди. Так мало ли, где пораниться можно. Врут поди деревенские. О том, что болтать и напрасли, но наговаривать жителей лысых холмов гораздо, Мальчик уже по собственному опыту знал. Он и сказал об этом бабане. Вернее, только начал говорить. Старуха так раскричалась, что Каю пришлось прикусить язык. «Да жилая, на старости лет в и называют. И кто? Кутенок паршивый, голодранец. Да этот танк еще лет пять назад шестерых покалечил. Чуть до смерти не убил. Трое через полгода умерли, двое через год». Один только из тех шестерых по сейчас живет. Бад. И у того левая рука с той самой ночи не поднимается. Потому и зовут Сухоруки. Праздник был. Добрые люди что на праздник делают? Вино пьют, песни поют, да шутки шутят. А этот Верзило тогда и месяца у нас не прожил. Никто его и не знал толком. Не говорил ни с кем. Бирюк берюком. Вот и решили его немного растормошить. И вышло по рассказу бабани что добрые люди, попив вина и попев песен, возжелали в честь выдавшегося в тот год обильного урожая пришляка раздеть догола, свиным жиром вымазать, обвалять в кукурузной трухе, что после обмолота остается, и выпустить на поле бегать. Так в старину делали, чтобы духов посмешить в награду за урожай. И двинулись почти что все деревни к наскоро сложенной из камыша хибари Где тогда танк жил? С факелами и дубинами пришли. Только пришли своим ходом, а обратно бегми обижали. Правда, не все. Шестеро у хибара лежать остались. Еще трое сами уползли. А той ночи долго судачили. Говорили, что когда к хибаре подошли, танк уже не спал. Вышел глянуть, что за шум. Тут и кинулись на него со всех сторон. А что случилось потом, на утро никто толком сказать не мог. Здоровые мужики разлетались, будто котята. Через пару минут танк стоял один над шестью бесчувственными телами. У двоих были переломаны руки и по нескольку ребер. И эти двое отделались легче остальных. Четверо, видимых, повреждений не имели. Но очухавшись, стали жаловаться, что внутро болит. Так и померли. То через полгода, а кто через год. Те трое, что уползли своим ходом, их танк даже не тронул. Их свои же деревенские посшибали, когда на утек ринулись. Кайна Бабанин рассказ ничего не сказал. Врет она все, подумал он. А на следующее утро, хоть спина и лицо здорово ныли после вчерашнего, первым делом побежал в кузницу. На его счастье Айны дома не оказалось. Ушла к какой-то соседке по своим бабьим делам. А танк приветствовал мальчика дружески. Он был в кузнице, заканчивал решетки для жирного Карла. Кай вызвался раздувать горн и за работой осторожно завел разговор о той драке, случившейся пять лет назад. Тут и выяснилось, что ничего бабаня не врала.